Эмилия Грант. Курс на украшение. Аннотация. Я шла к этой должности три года. Задерживалась на работе допоздна, закрывала глаза на личную жизнь. Была уверена в победе. Но карты спутал он. Давний друг. Теперь в кресле сидит мужчина, с которым я когда-то была близка. Вот только мы уже не дети. Это война. И одними кнопками на стуле он не отделается. Глава первая. Я сидела на веранде и попивала зеленый чай с жасмином. Воздух уже пропитался весной. Легкий аромат цветения сплетался с тяжелым, но приятным запахом сырой земли. Пели птицы, создавая саундтрек к первым за год удачным выходным. Я давно не приезжала на дачу. Даже успела забыть, насколько тут спокойно и умиротворенно. Царящая вокруг атмосферы ни в какое сравнение не шла с бешеным темпом города, где толком не успеваешь остановиться, и подышать полной грудью. «Карина, будешь булочки с малиновым вареньем?» На веранду вышла баб Аня, неся перед собой поднос с ароматной выпечкой. «Ба, я же говорила, что не ем сладкое!» Желудок сжался от потрясающих запахов, но я сдержалась. Не для того я вот уже три года придерживаюсь правильного питания, чтобы так просто падать ниц перед первой вкусной булкой. «Ой, эти твои диеты!» Ба закатила глаза и поставила под нос прямо рядом со мной. Я еще раз сглотнула слюну, но отвернулась. Ты в зеркало на себя глянь, худющая, как швабра, а лицо-то, лицо, как у трупа через слова, только глаза и торчат. Да ни один нормальный мужик на тебя такую жертв не взглянет. Так и будешь до старости в девках ходить. Бабуль, не в мужиках счастье, осторожно ответила я, задевая щепетильную тему веса. Мне не хотелось. В детстве я была полным ребенком. Чуть позже детский жирок перерос в подростковую похлость, а после приобрел вполне объективное очертания лишнего жира. И мне дорогого стоило избавиться от лишних кило. Строгие правильные диеты, постоянное отслеживание калорий, занятия в спортзале. Войти в нормальную, на мой взгляд, форму удалось всего пару лет назад. Но я хорошо помнила все те усилия, что мне пришлось переложить. Потому в сторону, хоть и вкусной, но такой вредной для фигуры пищи я даже не смотрела. К тому же практика неукоснительно подтверждала, что магия существует. Крохотная булочка в сто грамм мистическим образом превращалась в лишний килограмм на боках. А это значит около десяти часов занятий в спортзале. «Ага, не в мужиках счастье. Ну-ну!» Недовольно пробурчала баб Аня. И я глубоко вздохнула. Вопрос главного мужчины в моей жизни... Тоже являлся опасной темой, хотя не такой болезненной, как лишнее кило. Вот так доживешь до моих седин, замуж не выйдешь, и все. Никто к тебе не будет приезжать, пирожки кушать. Ну, хоть не про стакан с водой, и то хорошо. Обычно баба Аня оперировала именно им. Никто, говорит, тебе в старости стакан воды не подаст. После того, как я в шутку сообщила, что к старости заработаю все деньги мира и найму себе сиделку, Баба Аня начала искать другие способы меня усовестить. «Хотя да, у такой бабушки, как ты, внуки будут зелеными и тощими, и кормить ты их будешь морковкой и сельдереем». «Зато очень полезно». Я улыбнулась и стала с удобного мягкого кресла. «Баба Ань, ну ты чего?» Я крепко обняла сухонькую старушку, ругаться не хотелось. Поводов для споров много, а бабушка у меня одна и самая лучшая. В детстве я часто тут бывала. Родители сплавляли меня в деревню на каждые каникулы. Поначалу я ездила с неохотцей. Мне казалось, что уж лучше все это время в школе сидеть, чем копаться в черноземе. Но в какой-то момент искренне полюбила Ивановку, и каникул ждала с упоением, готовясь к каждой поездке многим заранее. Родители списали подобную метаморфозу на мальчишку-соседа. Даже в шутку распевали теле-теле-тесто. Совсем как маленькие. Но вот представить полноватого неуклюжего мальчика вечно сопливого и забавно картавящего в роли юного жениха, лично мне всегда было сложно. Я просто любила проводить с ним время и считала его самым настоящим другом. Поэтому, когда он уехал учиться за границу, для меня это стало настоящим ударом. В очередные летние каникулы я нагрянула в Ивановку, а его дед, крупный и строгий мужчина, сообщил, что Димка уехал учиться в Англию. Чёртова Англия! Чёртовы три тысячи километров! Чёртов Димка, который даже не удосужился предупредить. Впрочем, его отъезд подействовал благоприятно. Пока он учился во всяких там Кембриджах и Оксфордах, я изо всех сил готовилась к вступительному экзамену в лучший универ столицы. И с успехом сдала, поступила на бюджет и вышла на красный диплом. Вот только поначалу не потому, что так хотела сама, а скорее на диме, бросившему меня в одинокие сети столицы. Ведь в этот университет мы хотели поступать вместе. На работу устроилась крупную компанию, волей судьбы имеющую главной офис именно в злосчастной Англии. Но отказываться от престижного и высокооплачиваемого места из-за каких-то детских травм слишком глупо. Сперва было сложно, но теперь я хорошо понимала, что вытащила счастливую карту. За пару лет с должности стажера я почти доросла до уровня руководителя отдела. Почти, потому что Джон, в народе Иван Иванович и дядя Ваня, Уже несколько раз намекал на то, что это удобное кресло в личном кабинете я займу уже совсем скоро. Накануне моей поездки к баб Ане вообще загадочно выдал. В понедельник я сообщу тебе радостные вести. Это этого ожидания будоражило. Стоило столько времени засиживаться на работе допоздна, прорабатывать столько кейсов, а все для того, чтобы получить должность мечты. — Ба, я прогуляюсь? — совсем как маленькая спросила я. Почему-то с бабушкой всегда так выходило. Рядом с ней я чувствовал себя вечным ребенком. — Конечно, конечно, иди! — засуетилась она. — А то вернешься в свою Москву. Опять будешь все время просиживать в офисе. А на ужин я беляшей делаю. Бабулечка, овощной салат. Мне хватит просто овощного салата без соли. Напоследок пробормотала я и спустилась с веранды по скрипящим ступенькам. Надо будет озаботиться и отправить к бабуле каких-нибудь ремонтников. Двери подкрутят, окна утеплят, смажут где надо, подкрасят чего. А то она и попросить о помощи не хочет, и деньги принимать отказывается. За то время, что меня тут не было, Ивановка нисколько не изменилась. Все такие же аккуратные одноэтажные домики, прямиком из прошлого века, выкрашенные в яркие цвета ставни, ровный забор. Тут была какая-то совершенно особенная атмосфера, которую по большей части делали жители деревни. В этом доме живет дядя Вася, знаменитый алкоголик. Стоило ему бахнуть стопку самогонки, как начинал горланить песни. А в трезвом разуме так вообще добряк, и конфету подарит, и советом подскажет. А в этом домике с голубым забором живет баб Клава. Местные жители преклонного возраста считали ее ведьмой, а те, кто помоложе, экстрасенсом. Хорошо помню, как она, посмеиваясь в редкие усики, говорила, что любовь всей моей жизни прямо под носом у меня. Димка тогда хихикал, что это кот Мурзик. которую я тогда везде таскала с собой на поводке. Вот только не стало Мурзика. А потом и Димка уехал. Вот и его дом. Павел Константинович, к бывшему военному я могла обращаться только по отчеству, следил и за жилищем, и за садом. Все зубья забора выставлены идеально ровно, чуть ли не по сантиметрам. Тоже можно было сказать и о грядках. Ох, и получили мы с Димой, когда случайно их затоптали. Выбрались как-то ночью в тайне от родных, на местную дискотеку, а возвращались, когда уже не до грядок было, так и попались. Но Павел Константинович баб Ани сдавать не стал, зато отчитал так, что до сих пор помню. И я грустно улыбнулась. Не вспоминала про друга детства уже восемь лет. И тут, нате, приехала в Ивановку, и сразу ностальгия. — Карина! — громкий голос позади. Я обернулась. Павел Константинович будто и не постарел. Все такой же высокий поджарый мужчина в летах. Возраст выдавали разве что седые волосы. — И чего это ты поздороваться не заходишь? — Павел Константинович! Я была рада видеть старика, потому тут же подалась вперед. Хотела обнять, да опомнилась. — Да я как-то не знаю даже. Вы не изменились совсем. — А вот ты изменилась. Мужчина улыбнулся в густые седые усы. — Вытянулась, повзрослела. Если бы не знал заранее, что ты к бабушке нагрянешь, не признал бы. — Как вы тут поживаете? — перевела тему. Очень хотелось спросить и про Диму, но не позволяла гордость. — Да хорошо поживаем, — ответил он. — Собираюсь вот козу завести. Скучно мне одному. А так хоть какое-то дело будет. Слушай, Карина, просьба к тебе есть. — М? Я оживилась. На моей памяти не часто Павел Константинович о чем-то просил. — Сходи, пожалуйста, на речку. Я там коробку с крючками забыл. Он отчего-то хитро улыбнулся. — Тебе недалеко, а мне в моем возрасте уже тяжеловато. — Совсем уж не выглядите на свой возраст, — хихикнула. — Но за крючками схожу. Как всегда в камышах. — Именно там, — он закивал. — Спасибо. — Да не за что пока, — крикнула в ответ и двинула на речку. Крючки лучше найти до наступления темноты. Насколько я помню, потом там хоть глаз выколи. Дорога к речке пролегала через узкую лесополосу и поле. Ох, как часто я сюда наведывалась в детстве, и не сосчитать. А сколько раз сбегала ночью на так называемую ночную рыбалку молодежи. Вот только нас с Димой не особо там жаловали. Пухлые, нескладные подростки. Мы скорее были поводом для глупых шуток. Я оправила короткую свободную футболку, открывающую живот. Да, теперь меня сложновато назвать нескладной. Вот только о такой форме одежды я успела пожалеть, едва вышла с лесополосы. На меня мгновенно накинулись комары. Потому до речки я едва ли не бежала, чтобы не дать им возможности приземлиться и присосаться. Но мужчину, только вышедшего из воды, приметила сразу. Неужто в этой речке вонючки еще кто-то купается? Пригляделась. Светло-русые волосы, четко очерченная линия щетины, выстраданное в спортзале тела. Такие косые мышцы и кубики я могла определить за версту. От природы подобных не бывает. Подошла поближе, пытаясь рассмотреть лицо. Может, кто-то из тех, кто когда-то смеялся надо мной? Не сразу поняла, что и мужчина вперился в меня внимательным взглядом. И с каждым моим шагом я чувствовала, как сердце бьется все сильнее. Сперва тук-тук, а потом тук-тук-тук. «Карина?» Неверяще выдохнул он, полностью выходя из воды. Запустил руку в волосы, такой знакомый с детства жест. «Дима! Неужели?» Я подалась вперед одновременно с ним. В какой-то момент просто почувствовала, что вся мокрая, что чувствую речной запах, что по щекам от чего-то текут слезы. «Ты!» Я отстранилась и обвиняюще подняла указательный палец. «Полный засранец! Понял?» Тыкнула им прямо в пресс Диме. «Бросил меня буквально в самый сложный этап моей жизни!» поняла, что пальцем тыкать больно, потому отвесила легкий пинок. Дима хрипло засмеялся, изловчившись, поднял с песка полотенце и смотал его в жгут. — Сама хороша, хоть бы раз написала. Уже через секунду шлепнул меня этим жгутом по бедру. — Гордость не заела, а, Каринка? — Ты меня еще и виноватой пытаешься выставить? От шока я даже не нашлась, что сказать такого пообиднее. — Да как ты? — Стоило мне только шагнуть вперед. как я снова оказалась в объятиях, и в этот раз они не предвещали ничего хорошего. «Солнышко так печет, что тебе, пожалуй, стоит остудиться!» Я и вырваться не успела, как оказалась в воде. Меня почти как чайный пакетик окунули в воняющую тины речку. Не осталось долгу. Дернуло мужчину за ногу, и он навалился сверху. Промелькнула мысль. «Эх, только голову помыла!» Но уже через несколько секунд я целиком и полностью отдалась игре. Совсем как в детстве. Мы дурачились, брызгались водой, сыпали друг друга обвинениями, где-то шутливыми, где-то обидными. Успокоились только через час. Выползли на берег. На Ивановку уже медленно спускались сумерки, стало прохладно, и Дима по-мужски уступил мне единственное полотенце. — Гляжу, Англия превратила тебя в настоящего джентльмена, — усмехнулась я. — А тебя, Москва, в настоящую модель? Также беззлобно подделон взлохматил волосы. — Или вас там не кормят? Не больше, чем вас в Англии, парировала. Повисла недолгая тишина. Я наслаждалась моментом, наслаждалась стрекотом сверчков и тихим дыханием Димки. От Отчего-то не верилось, что этот пухлый, нескладный подросток превратился в мужчину, что он вернулся в Россию, что мы встретились. Вот так, случайно. Внезапно меня осенило, и я, не удержавшись, нервно засмеялась. — Ты чего? — Удивленно поинтересовался он, сам расплываясь в улыбке. До да меня только что дошло, что Павел Константинович намеренно меня сюда отправил. Я мимо вашего дома проходила, он и окликнул. Сказал, что на речке крючки забыл. — Он не рыбачит уже лет пять, между прочим, — ответил Дима. А потом неожиданно стал серьезным. — Кар, почему ты не писала? Только он мог сокращать мое имя вот так вольно. От ностальгии по телу побежали мурашки. — А как? — удивилась уже беззлобно. Стоило мне только его увидеть, как все прошлые обиды вылетели из головы. Ты не оставил ни почты. Ничего. Как не оставил? Он искренне удивился. Я специально заезжал в Ивановку, чтобы передать деду контакты. Тогда еще в компьютерный клуб ходил, чтобы почту завести. Свой комп-то позже появился, уже там, в Англии. Павел Константинович мне ничего не передавал. Нахмурилась и пожала плечами. — Мне правда срочно уезжать пришлось, — выдохнул Дима. будто оправдываясь, но сам тоже нахмурился. Иначе потерял бы место. Как ты тут без меня? Знаешь, я неплохо, с легкостью выдала я. Закончила универ с красным дипломом, устроилась на хорошую работу, на днях вот повышение светит. Замуж-то не вышло еще? Вопрос с подвохом. О да, у меня есть мужчина всей моей жизни, засмеялась. Правда, из документов у него только лапы, уши и хвост, потому расписаться никак не можем. Неужто Мурзик? — удивился Дима. — Мурзика уже лет пять как нет, — ответила я. — А мужчину всей моей жизни зовут Пуфик. — О боже, как можно было так бескусно назвать кота? — притворно закатил глаза мужчина. — А у тебя как? Жена, дети? — перевела тему. — Увидел бы он моего кота, и вопросов бы не осталось, почему Пуфик. Огромный пушистый перс с дурным характером уж слишком сильно походил на этот предмет интерьера, когда заваливался спать на специальную подушку возле дивана о да женщину всей моей жизни зовут работа а в детях ходят курсы повышения квалификации и карьера как можно было так бескусно подбирать жену театрально поморщилась а потом уже спокойнее добавила впрочем понимаю ты надолго сюда или матушка англия зовет да совсем дима широко улыбнулся приехал в москву переводом из английской компании потому Он взял паузу, пытался раздразнить. «Потому попрошу тебя побыть моим экскурсоводом. Скажем, в понедельник после семи. После семи все музеи закрываются», – пошутила я. «И рестораны?» – серьезным тоном уточнил он. «Или ты после семи не ешь?» «Не ем, но ради такого случая готова включить в свой рацион какое-нибудь некалорийное блюдо». «Я подумаю», – подыгрывая в серьезности, ответила. «Мне нужно обсудить график с моим ассистентом, выпросить разрешение у Пуфика». Ох, надеюсь, он не будет бить мне морду за то, что на целый вечер хочу украсть его женщину! Если ты принесешь ему банку консерв, он об этом подумает. Мы долго болтали, вплоть до того, как окончательно не замерзнуть. А встречи все же договорились, обменялись контактами. Теперь уже по-настоящему. Разошлись у развилки в деревне, идти к Павлу Константиновичу не хотелось. Меня мучили вопросы: почему он не передал почту внука? И если был так против нашей дружбы. «Зачем сегодня?» — отправил на речку.